Глава двадцатая Шнекороторный вездеход или просто шнекоход. Вот как называется эта штука, уверенно ползущая через грязь. Вместо колес или гусениц у нее две хреновины, похожие на винт, что вертится внутри мясорубки. Собственно, эта хрень и называется шнеком. И судя по тому, что я вижу, машина превосходно справляется с бездорожьем. Медленно, но верно, пробирается через любое дерьмо, ямы и воду, жидкую грязь и топкие места. Скорость, конечно, высокой не назовешь. Бегом я бы обогнал, вот только я не пройду на своих двоих через то болото, что раскинулось впереди. Итак, шникоход с тесной, как уличный сортир кабиной, двигался через грязь. Внутри кабины сидел бегун 45, одной рукой. Он держал руль а другой — плазменный пистолет, где только вырвал сволочь. Он целился в меня через открытое окно, всем видом показывая, что не отдаст вездеход просто так. Я прекрасно помнил, какой мощью обладает плазменное оружие, и не собирался связываться с тем, кто направляет его на меня. «Подвези — Подвези! — крикнул я. — Пошел нахуй! — ответил сорок пятый. — Как невежливо! «В затылок стрельно!» — пригрозил я. «Здесь сзади броня!» «Нахуй!» — сказано, или я сам сейчас стрельну. Неприятно выпрашивать что-то у кого-то, и еще неприятнее получать такой грубый отказ. Но делать нечего. Придется швырнуть гранату. Само собой, 45-й увидел, что я делаю, и начал стрелять. Два голубых сгустка плазмы пролетели над головой, когда я упал в окоп, чуть не напоровшись на острые железяки, лежащие на дне. Раздался взрыв, и перед глазами появилось уведомление. — Вы убили бегуна-45. Награда нет. — Как это нет? Я отвоевал вездеход. Очень даже неплохая награда, если только он сможет ехать после взрыва. А оказалось, что вполне себе может. Граната разорвалась рядом, и один из осколков врезался в голову бегуна, точно в висок. Машина почти не пострадала, только стекла вылетели. Но с ходовой частью точно все было окей. Я обыскал тело 45-го. Кроме плазменного пистолета с тремя выстрелами, мне досталась пара бинтов, банка энергетика и лопата, такая же, как моя. Бинты я сунул в рюкзак. Энергетик поставил на сиденье между ног а лопату выкинула с кабиной вместе с трупом. Ну, поехали. Я не сразу разобрался с тем, как управлять машиной, но скоро выяснил, что помимо движения вперед, винты позволяют двигаться в бок а уж проходимость вездехода была выше всяких похвал. Он уверенно ехал хоть через грязь, хоть через воду, не тонул и не терял управляемости. Охуительно. Стоило убить 45-го ради такой балдежной игрушки. Интересно, где он сам ее вырвал? Еще и плазму нашел. на тайник наткнулся не иначе. Шнекоход вполне мог быть спрятан в одном из больших окопов. Единственное, что меня беспокоило, громкий шум дизельного мотора, который мог привлечь ненужное внимание. Ведь я сам услышал этот шум, двинулся на него, и вот, пожалуйста, шнекоход сменил хозяина. «Правда», Теперь я уже заехал довольно глубоко в болото, и пешком меня хрен туда догонит. Как вообще преодолеть эту грязевую топ на своих двоих? Может, в магазине продается что-то полезное? Ради любопытства я залез в магазин, и действительно, там можно было купить болотоступы. А еще в разделе улучшения интерфейса» всего за тысячу кредитов продавалась услуга под названием «Поиск маршрута». Никакого описания не было, и надеяться на эту хрень я бы не стал. Но, с другой стороны, если заплутал в тумане, то почему бы и нет. Кстати, на счету у меня больше десяти тысяч. Может рискнуть и потратить косарь? Глядишь, система подскажет оптимальный путь. А то скоро опять бомбежка, надо бы покинуть болото до того, как она начнется. Выпив остатки сладкого энергетика, Я выкинул банку в окно и купил поиск маршрута. Перед глазами сразу появились надписи. «Провожу анализ местоположения. Маршрут построен. Следуйте за указателем». Так как карты у меня не было, то в интерфейсе просто возникла зеленая стрелочка, которая показывала нужное направление. Сейчас мне надо было повернуть направо, что я немедленно и сделал. Все было хорошо, пока я не увидел на радаре три красные точки. И сразу за этим раздались выстрелы. Стреляли по мне, это точно, потому что пули звонко отскакивали от шнеков и кабины виздохода. Дерьмо. Но спасибо тебе за маршрут, система. Такое чувство, что ты специально привела меня к охотникам. К счастью, охот мог бодро разворачиваться на месте. Я быстро повернулся к охотникам спиной и поспешил уехать. Сзади, как и говорил 45-й, кабины была защищена листом брони, и пули в спину я мог не опасаться. Охотники сделали несколько выстрелов догонку, но не стали меня преследовать, думаю, что они находились на твердой поверхности и не захотели лезть в грязь. А наивная система повела меня в ту сторону, чтоб я выбрался из болота. Дура, блядь. Выстрелы прекратились, но в воздухе раздался знакомый гул. Я выглянул из кабины и убедился. Над ползущим по земле туманом ко мне неслись два дрона-камикадзе. Я повернул вездеход, схватил плазменный пистолет и выстрел. Один дрон сбил, а второй внезапно сменил траекторию, взлетел выше и зашел с другой стороны. Я не успевал высунуться в другое окно и развернуться. Поэтому открыл дверь и выпал в грязь. Через секунду в кабине раздался взрыв. «Вот дерьмо!» Увязая в болоте, я кое-как поднялся и заглянул в кабину. Все, кранты. Камикадзе врезался прямо в руль, разнеся его на части, а заодно уничтожил приборную панель. Двигатель еще работает, шнокоход может ехать, только управлять им не получится. Обидно-то как. Придется заказывать болотоступы. Чертов поиск маршрута и впрямь подвел. Болотоступы, похожие на пластиковые теннисные ракетки с ремешками, прибыли быстро. Я надел их и двинулся туда же, куда и раньше, не обращая внимания на системный указатель. Каково же было мое удивление, когда перед глазами вылезло уведомление «Маршрут перестроен», и стрелка стала показывать туда же, куда я и шел. Через несколько минут она пропала, но я к тому времени достиг края болота. Скинул ставшие бесполезными ракетки, проверил радар и двинулся дальше. Солнце поднялось выше, но из-за тумана над землей и серых облаков в вышине атмосфера вокруг не стала радостней. Наоборот, ближе к центру этапа стали чаще раздаваться выстрелы, а вскоре я услышал собачий лай. «Вот тена, и здесь собаки». На прошлом этапе я с ними почти не встречался, но здесь, может быть, и по-другому. Не стоит недооценивать стаю агрессивных псин, которые наверняка специально обучены рвать бегунов. Прозвучало пару выстрелов, и справа на радаре появилась быстрая красная точка, которая приближалась ко мне. Я залег ближайшую траншею и упер приклад в плечо. Из тумана выскочила дранная, явно немолодая псина. Заметив меня, она резко остановилась и оскалила зубы, а потом вдруг стала прыгать туда-сюда, будто играла, и при этом постоянно оглядывалась. Чертовски умная собака! Ведь она не играет, она видит оружие у меня в руках и не дает взять себя на прицел. Ничего удивительного. Собаки умные животные, и раз уж они участвуют в шоу, то должны понимать, что такое огнестрел. Я увидел охотников прицел раньше, чем на радаре. Трое. Может быть, те самые трое, что встретили меня на другом краю болота и уничтожили кабину шнокохода. Значит, сейчас отомщу. Тем более, что мне как раз нужно убить троих, чтобы получить следующий уровень достижения. Собака вряд ли увидела охотников на таком расстоянии через туман, но могла почувить. Она посмотрела на меня, поняла, что целюсь не в нее, и убежала прочь, исчезая во мгле. Один из охотников скинул винтовку и выстрелил в пса, но не попал. До меня донесся смех его товарищей. Но он прекратился, когда я тоже нажал на спусковой крючок. Винтовка прямо-таки охренительно меткая. Ну и, конечно, удобно стрелять, когда цели ничего не подозревает и почти не двигается Короче говоря, я убил одного из троицы, а пока остальные сообразили, откуда ведется огонь, хлопнул еще одного. Какие нерадивые охотники попались. Надо было сразу упасть, на эти укрытия и все такое. Вместо этого они стояли и вертелись по сторонам. — А что? Где? Кто стреляет? фу Даже я, судя по всему, далекий от военного дела человек, понимая, что передо мной конченые дебилы. Туристы какие-то вышли на прогулку в собачек пострелять, а здесь внезапно все по-настоящему. Бегун, который не хочет сдохнуть, стреляет первым и убивает вас одного за другим. Третий турист все-таки сообразил найти укрытие, но, походу, так и не понял, где я нахожусь. А я, пригнувшись, двигался по траншее, обходя противника сбоку. Уперся в конец траншеи, обозначенной воронкой от взрыва, высунулся и увидел туриста, как на ладони. Тот прятался за бугром и смотрел в коллиматор, но совсем не в ту сторону, в какую надо. В голову пришла рискованная, но веселая затея. Я осторожно вылез из траншеи и пополз в сторону охотника, не выпуская винтовки из рук. Готов был выстрелить в любой момент, но собирался прикончить охотника по-другому. Он так меня и не заметил, и не услышал. Сказочный долбоеб. Я подкрался к нему почти вплотную, отложил винтовку и кинулся на охотника с голыми руками. Рискованно? Еще как. Но комментаторы Майки и Джо сейчас наверняка сутки пятком от восторга. Я прямо представил их голоса. Погляди на это, Джо. Две девятки напал на охотника без оружия. Вот это смелость. Просто невероятно. Он и его, и бьет по лицу. Вау! Он проводит болевой прием. Кажется, он называется узел плеча. О, даже смотреть на это больно. Черт возьми, Джо, да он сломал ему плечо. Вот это зрелище. Уважаемые зрители, я уверен, что это стоит ваших наград. Конечно, все это мои домыслы, но я думаю, что примерно так все и звучало. Потому что после того, как я вывернул туристу плечо и на всякий случай пнул ему в челюсть пару раз, донаты полились рекой. Награда от зрителя. 200 кредитов. Награда от зрителя. 80 кредитов. Награда от зрителя. 222 кредита. Комментарий. Давай второе плечо, а колени сможешь сломать. Награда от зрителя. Награда от зрителя. Выдано задание. Провести интерактив со зрителями. Особое условие Не убивать охотника 249 до конца интерактива. Награда – кредиты. Штраф за игнорирование – 10 688 кредитов. Интерактив – отлично! «Вообще-то я хотел просто убить туриста в рукопашной и получить за это заслуженные донаты, но отказываться от игры не буду, особенно с учетом конского штрафа». «Отдохни пока», — сказал я для профилактики, втыкая нож охотнику в ногу. «Отпусти меня», — заверещал тот, как только ощутил сталь в мышцах. «С чего ради?» «Меня не должно здесь быть!» Охотник посмотрел на меня щенячьими глазами, Меня заставили. А, ну мне похуй. Интерактив «Казнь охотника». Будет запущено зрительское голосование. Вам необходимо исполнить выбранный вариант казни. Кредиты, отданные за вариант «Победитель», будут выданы вам. Стоимость голоса и набор вариантов сгенерированы автоматически. Вы можете добавить до трех своих вариантов в течение 30 секунд. Первый. «Утопление в грязи», «Второй свинцовый минет», «Три джордана», «Четыре, пять, шесть». «А что такое джордана? Я не смогу это исполнить, потому что понятия не имею». «Эй, система, что такое джордана?» Казнь, придуманная на шоу. Необходимо отрезать жертве оба указательных пальца, засунуть в нос, а затем отрезать кисть и затолкнуть горло, чтобы лишить возможности дышать. Казнь была названа в честь жены одного из охотников. У меня нет слов. Каким психом нужно быть, чтобы назвать столь изуверскую казнь в честь своей жены? В голове не укладывается. Я добавил несколько простых вариантов. Перерезать горло, выстрелить в лицо, свернуть шею. Голосование оказалось запущено. Я сел рядом с охотником, достал из кармана его разгрузки питательный батончик и откусил. «У нас есть пять минут», — сказал я, Жуя. «Потом я тебя убью. Рассказывай». «Нет-нет, послушай, послушай меня», — тяжело дыша, сказал охотник и сел. Ох, и больно ему сейчас. Морда разбитая, плечевой сустав вырван из суставной сумки, еще и нож в ноге торчит. Даже удивительно, что он еще в сознании. Человек явно не подготовлен к игре. «Слушаю», — сказал я, пихая в рот остатки батончика. «Меня заставили участвовать. Я не хотел». «Угу. И что?» «Да я, по сути, такой же, как ты. Я задолжал по кредиту. Больше года не платил, скрывался. Там процентов накапало в пять раз больше, чем я взял. Ну, а потом коллекторы меня нашли. У охотника из глаз потекли слезы. И дали выбор или орбитальная тюрьма, или суда на шоу. Что мне было делать? Отправляться в тюрьму, пожал плечами я. Там хоть не убивают. Зато там в жопу ебут, взвызнул турист. И убивают тоже. Да оттуда каждый день репортажи, как охранники кого-то до смерти забили или выкинули в космос вместе с мусором. Я не хотел так сдохнуть. Я опять пожал плечами. Теперь сдохнешь по-другому. «Выходит, ты не сам решил стать охотником?» «Нет. Они бы сделали меня бегуном, но не могут. Там надо тяжкое преступление. А тут все законно. Банки с шоураннерами повязаны. Они таких, как я, тысячами поставляют». «Но остальные охотники ведь не такие?» В полглаза, посматривая на голосование в интернете, спросил я. «Пока лидировала проклятая Джордана». А на втором месте был вариант свернуть шею. Ну да, кто-то из них наемники, корпорации, но это самые крутые. А кто-то бывшие военные, копы или просто рисковые парни. Они подписывают договор, им выдают снаряжение и запускают в игру. Кто выжил, получает гонорар плюс проценты от донатов. Сука, да я зачем, я тебе все это рассказываю. Турист заплакал в полную силу, уже не стесняясь. «Отпусти меня, две девятки! Что тебе стоит?» Я покачал головой. «Может, я и правда не хочу тебя убивать? Ведь понятно, что такому, как ты, здесь не место. Но если сжалюсь, меня лишат всех кредитов, и главное, я потеряю доверие зрителей». Скажут «Фу, сопли распустил!» «Перестанут присылать награды? Корпорация перестанет получать от меня прибыль?» И тогда пиши пропало. Никаких подарков, никаких спасительных интерактивов. Мне конец. А я не хочу умирать. Я собираюсь выжить, разобраться с прошлым и... Не знаю, что и... Одним словом, подыхать не собираюсь. «Послушайте, друзья», — сказал я, обращаясь к съемочному дрону над головой. «Мне надо спешить. Не давлю на вас, но давайте выберем вариант попроще». Я быстренько прикончу эту тряпку и двину дальше. Скоро опять бомбежка, мне бежать надо. Турист съежился и закрыл лицо ладонью. Увы, я сделал все, что мог. Подставляться ради того, чтобы его спасти, будет очень-очень глупо. Я и так рискую, убеждая зрителей выбрать быструю казнь. Интерактив завершен. Победил вариант 1. Утопление в грязи. Необходимо закончить интерактив в течение пяти минут. — Фу, ну ладно, заморачиваться не придется. — Прости, друган, — сказал я, — это довольно быстро кончится. — Что ты будешь делать? — Не думай об этом. Закрой глаза и подумай о чем-нибудь хорошем. Как только все было кончено, зазвучала сирена. Я быстренько забрал у туриста патроны и побежал искать укрытие. Нашел в последний момент, но оказалось, что боялся зря. Бомбы падали далеко, и даже их грохот на сей раз не оглушил меня. Походу, бомбы падают туда, где больше всего бегунов. А в этом районе, вероятно, я один. Интерактив выполнен. получено кредиты. 7211. Вы убили трех охотников ранга «Д». Вы получили особый статус «Лютая жертва». Награда за ваше убийство увеличена втрое. Отныне на вас может быть наложена метка, которая покажет ваше местоположение всем охотникам в радиусе 500 метров. Награды от зрителей увеличены вдвое. Вы получили достижение Кровавый Рассвет 2. Награда 1500 кредитов. Рейтинг плюс 1. Текущий рейтинг С10. Убейте... Не менее пяти охотников в течение следующего часа, чтобы получить новый уровень достижения. Я чувствовал себя так, будто наелся дерьма. Убивать охотников, которые стремятся убить тебя, это одно. Убивать бегунов, которые тебя обокрали, предали, или пытаются показать, что они в миллион раз круче, это другое. Но убивать беззащитных туристов, которые плачут и ссутся в штаны, это уже третье. И мне не нравится это третье. Совсем не нравится. Последняя награда явно от того постоянного зрителя, которому подавай больше жестия. Тревожный звоночек. Мне придется запихнуть свои эмоции подальше. Раньше я ведь не думал, что у охотников могут быть семьи, что дома их ждут маленькие дети. Не думал. Вот и дальше не стоит. Иначе это приведет меня в могилу. Соберись, две девятки. А то ведь сам знаешь. До конца этапа осталось три часа.